Глава тридцать вторая. При виде знакомого мрачного особняка стало жутковато. Тася охватила себя руками за плечи, пытаясь унять дрожь. На мгновение она снова почувствовала себя прежней, растерянной девочкой, которую привезли сюда трое жестоких присыщенных мужчин, чтобы сделать своей игрушкой. Два прошедших года словно растворились в окружающей шеи демонор зловещей тишине. Прошлое просыпалось, отряхивалось и вставала за спиной щерек лыки. Тася помотала головой и даже ущипнула себя за руку. Прошлое в прошлом. Она давно не беспомощная и запуганная жертва. Она Анхелес, жена одного из самых влиятельных демонов в империи. Любимая и любящая женщина. Что с ней может случиться? «Ладно, как скажешь», — согласилась прошлое и отступила. Холл встретил её гулкой, музейной тишиной и бесстрастным лицом одной из горничных. При взгляде на него чувство дежавю усилилось. «Я бы хотела поговорить с Раумом», — решительно сказала Тася и остановила женщину, когда она отправилась была доложить. «Нет, не надо. Просто скажите, где его найти». «Хозяин в малой гостиной», — равнодушно сообщила служанка. Она послушалась, а это значит, что Раум оставил за Тасей право свободно перемещаться по его дому. Надеялся, что она однажды вернётся. Шагнув в малую гостиную, Тася попятилась. На мгновение ей показалось, что служанка ошиблась или намеренно ввела её в заблуждение. Тяжёлые бархатные портьеры были опущены. Магические светильники погашены, и в комнате стояла сумрачная тьма. Но тяжелый дух виски, стоявший в воздухе, намекал, что если хозяин и отсутствовал в комнате, то был здесь совсем недавно, поэтому Тася вошла и захлопнула за собой дверь. «Свет!» — приказала она, и на столе вспыхнула одинокая лампа, освещая спящего в кресле мужчину. Нечёсанные белые пряди свисали, скрывая лицо. «Ничего себе!» — пробормотала девушка, смерив взглядом длинную вереницу пустых бутылок вокруг демона. А потом решительно направилась к окну и дёрнула шнур, поднимая портьеру. Безжалостный дневной свет залил комнату, которая выглядела так, словно в ней неделю пьянствовала компания троллей. Тася растерянно обвела взглядом пустые бутылки, тарелки с остатками пищи, разбитое зеркало в углу. Демон в кресле шевельнулся. «Какого?» — прохрипел он и застонал. «Чтоб мне сдохнуть моя голова!» «Такое бывает, если пьянствовать три дня без продыху ответила Тася. При виде Раума в подобном состоянии воспоминания окончательно отступили. За все время, что она здесь жила, Таси приходилось наблюдать Раума злым, веселым, довольным, милым, агрессивным, язвительным, опасным. Но таким, раздавленным и бегущим от реальности, никогда. Демон потянулся к графину на столе и запрокинул голову, жадно хлебая воду прямо из горла. «Три дня?» Раум отставил пустую посудину. «Какое сегодня число?» Семнадцатое. Демон желчно рассмеялся. Не три дня, а две недели, детка. И... Он смерил налитыми кровью глазами батарею пустых бутылок. Кажется, у меня кончилась выпивка. Надо заказать еще пару ящиков. Позови служанку. Тася не двинулась с места. Раум! «Что происходит? Почему ты пьешь? А Дженнифер шарахается от меня и смотрит, как на предательницу. Почему по кампусу гуляют слухи, что вы расстались?» «Потому что мы расстались», — зло ответил демон. Он взял со стола бутылку из-под виски, потряс и разочарованно отшвырнул. «Позови служанку, мать твою!» «Почему?» — настойчиво повторила Тася. Он язвительно рассмеялся: А тебе не всё равно, кузина Таисия. Проваливай из моего дома, отправляйся к своему муженьку и образцовой жизни. У меня сегодня свидание с мадам Ткиилой. Нехорошо заставлять даму ждать. Тася покачала головой: Я не уйду, тебе нужна помощь. Она никогда не видела раума таким. Все в облике демона даже не говорила, а безмолвно кричала, что ему плохо. Черные синяки под глазами, осунувшееся лицо и потрескавшиеся в лихорадке губы, лощенный, самоуверенный красавчик исчез, оставив вместо себя озлобленного и изможденного мужчину, который топил и не мог утопить в алкоголе свою боль. Демон зло ощерился. «Жалеешь? Да». «Знаешь, твоя жалость омерзительна на вкус. Такая сладенькая и гаденькая». Он тяжело оперся о стол и приподнялся из-под глядя на Тасю. «Убирайся из моего дома, Анхелос. Я обойдусь без твоей жалости и без твоей помощи». «Раум». Она вздохнула. «Пожалуйста, просто расскажи мне, что случилось. Я же вижу, что тебе плохо». «Ты хочешь знать, что случилось?» Его губы изогнулись в ухмылке, кривой и страшной. Ухмылке, которая почти не скрывала боли, но обещала, что все окружающие сейчас испытают не меньшую. «А случилось то, что я голоден, детка. Дико голоден. Я две недели на одной выпивке. Давай закажем поесть». «Нет». Движения демона вдруг мгновенно утратили похмельную неловкость. Он выпрямился, скользнул в сторону Таси и навис над девушкой, прижимая ее к столу. От густого запаха перегара стало трудно дышать. В налитых кровью глазах светились гнев и отчаяние. То отчаяние, с которым люди творят невозможные и жуткие вещи. Впервые с тех пор, как она вошла в особняк, Тася по-настоящему испугалась. «Раум не просто неадекватен, он невменяем, не видит ничего, кроме собственной боли, ощущает себя загнанным в угол. А демон, которого загнали в угол, это страшно». «Этот голод едой не унять, сладенькая», — с угрозой протянул он. «А ты стоишь тут, такая аппетитная». «И излучаешь жалость, словно дразнишься. Тебе ведь не убудет, если я захочу вспомнить прошлое и немного пошалить». Тася сжала кулаки, загоняя испуг в глубину души. «Раум болен, ему плохо, ему нужна помощь, и она сможет ему помочь, если не позволит страху взять верх. «Ты этого не сделаешь», — спокойно сказала она. Его глаз дернулся. «Да ну, ты так уверена?» Он прижался теснее, заставив ее поморщиться от запаха алкоголя и несвежего тела. Замер, вглядываясь в ее лицо, а потом скривился и обмяк. «Ты права, не сделаю, потому что это дерьмо, все дерьмо». Он махнул рукой и, шаркая, как старик, вернулся в кресло. «Раум!» «Уходи!» «Раум, ты ведь её любишь!» Он пожал плечами. «Люблю. Да, наверное, это так называется. Я когда-то думал, что люблю тебя. Но когда ты ушла, мне было в сто раз легче. Меня тошнит от всего». Девки, еда, развлечения, бизнес. Только выпивка помогает. Но ненадолго. И я уверена, что Дженнифер тоже любит тебя. Именно. В его голосе зазвучала совершенно звериная дикая тоска. Ты не представляешь, как это, когда тебя любят. Чувствовать это, впитывать Пить ее любовь, как божественный нектар. Он потянулся к бутылке, опрокинул ее и потряс. Одинокая капля сорвалась и упала на язык. Демон отставил пустую посудину и поднял Натасю измученный взгляд. — Я жалок, да. Ты поэтому стоишь тут и источаешь эту приторную дрянь. Тася покачала головой. «Я не жалею тебя. Это называется сочувствие. И, Раум, я действительно хочу помочь. Послушай, если тебе так плохо без Дженнифер, может, ты попробуешь вернуть ее? Уверена, что бы ты ни сделал, она тебя простит и вернется». «Простит?» Он коротко хохотнул. «А кто тебе сказал, что это она меня бросила?» Но Тася еще раз медленно смерила его взглядом снизу вверх. Спутанные волосы, изможденное лицо, залепанное пятнами от выпивки рубашка, которую не меняли минимум несколько дней, перевела взгляд на пустые бутылки вокруг кресла. Дженнифер тоже не показалась ей счастливой, но она хотя бы не напоминала несвежее умертвие. «Я сам её выгнал», — безжизненно отозвался демон. «Зачем?» — опешила девушка. «Спас от себя». «Решил хоть раз в жизни поступить не как эгоист». Раум снова поднялся, доковылял до бара, открыл его. «Ага, я же помнил, что это ещё не всё». На свет появилась початая наполовину бутылка вермута. Демон содрал крышку, отхлебнул и поморщился. «Не люблю вермут». «Погоди!» Тася помотала головой. «Не пей! Надо во всем разобраться! Дженнифер ведь оборотень!» «Ага!» Он икнул. «Наполовину!» «А на вторую половину человек!» «У нее это...» Эрозия ментальной защиты. Поэтому демоны могут питаться от нее, как от людей. Что за бред? Ничего не бред. Он вернулся в кресло, поставил бутылку на стол и вперился в нее взглядом, полным тоски. Лучше бы я вообще не мог ее чувствовать. Тогда я бы женился на Джен. «Поджирал бы с человечек помаленьку, как раньше». Раум невесело рассмеялся. «А она бы лупила меня по голове за каждую измену, не слушая оправданий. Дженни, огонёк». Последние слова он протянул с такой удивительной, совсем несвойственной ему нежностью, что Таси снова захотелось ущипнуть себя. «Это действительно Раум Дефаркалонен? Тот самый циничный и саркастичный Раум Дефаркалонен, который всегда словно бравировал своим потребительским отношением к женщинам?» «Раум», — она подошла ближе, — «это бред, потому что полукровок не существует».